господин Маликорн, — крича монтале запрещаю вам сходить с дерева под страхом моего жесточайшего гнева Маликорн, занесвший уже было ногу на верхушку ограды печально убрал ее прошептал манеан что такое спросила монтале я слышу шаги ах боже мой Действительно, шум шагов становился все более явственным. Листва раздвинулась, и появился Десентеньян, весело смеясь и простирая руку, как бы с целью остановить каждого в том положении, в каком они находились. Маликорна на дереве с вытянутой шеей. Монталет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 Монталяя покраснела. «Ах, боже мой!» — пробормотала она, закрывая лицо руками. «Успокойтесь, мадемуазель», — сказал де Сентеньян. «Я знаю, что вы невинны и поручусь в том перед всеми. Манекан, пойдемте со мной. Буковая аллея, перекресток лабиринт — все знакомые места. Я буду вашей ариадной» вот я и напомнил забытую вами мифологию ей богу верно благодарю вас граф не прихватите ли заодно граф попросила монтали также господина маликорна нет нет боже упаси отозвался моликорн господин манекан досыта наговорился с вами теперь мадемуазель моя очередь мне нужно столько сказать вам по поводу нашего будущего слышите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 Проводила их глазами, пока они не скрылись из виду. Как Маликорн был выселен из гостиницы «Красивый павлин». Тем временем Маликорн постарался расположиться поудобнее.